Глава 28. В которой паспорту не может никого заставить внять голосу рассудка. Покинув Большое соленое озеро и станцию Огден, поезд в продолжении часа шел в северном направлении до Вебер-Ривер. Он покрыл после отхода из Сан-Франциско уже около 900 миль. Затем он вновь повернул к востоку, и двинулся через сильно пересеченный горный Осачский массив. Сооружение участка пути между этими горами и скалистыми горами в собственном смысле этого слова стоило американским инженерам наибольших трудностей. Именно на этом участке каждая миля железнодорожного пути обошлась правительству Соединенных Штатов в 48 тысяч долларов, тогда как миля пути на равнине обходилась лишь в 16 тысяч долларов. Но, как уже было сказано, инженеры не боролись с природой. Они старались перехитрить ее, обходя все препятствия. Так, на протяжении всего пути между океанами они прорыли только один тоннель длиной в 14 тысяч футов. У соленого озера железнодорожный путь достигал своей наивысшей точки. Оттуда он описывал сильно вытянутую кривую, спускавшуюся в долину Биттер Крик. Чтобы затем подняться вновь до водораздела между Атлантическим и Тихим океанами. Речки в этом горном районе весьма многочисленны. Поезду приходилось пересекать мосты через Мадди, Гринривер и другие. По мере приближения к цели паспорту становился все более нетерпеливым. Фиксу также хотелось поскорее миновать этот трудный отрезок пути. Он боялся задержек. Опасался несчастных случаев и больше, чем сам мистер Фок, жаждал вступить на британскую территорию. В 10 часов вечера поезд ненадолго остановился на станции Форт-Бриджер. и Затем, пройдя еще 20 миль, вступил в штат Вайоминг в старинную Дакоту, следуя все время по долине реки Биттер, откуда вытекает часть вод, образующих бассейн реки Колорадо. На другой день, 7 декабря, Поезд сделал 15-минутную остановку на станции Грин-Ривер. За ночь выпал обильный снег пополам с дождем, но он уже почти растаял и не мог помешать движению поезда. Все же скверная погода очень беспокоила паспорту, ибо снежные заносы могли поставить под угрозу все путешествие. «Из чего это мистер Фок вздумал путешествовать зимою?» – размышлял паспорту. «Не мог он разве дождаться лета, когда больше шансов на успех?» Но в то время как честного малого беспокоило только состояние неба и понижение температуры, миссис Ауда испытывала живейшее беспокойство совсем по другому поводу. Дело в том, что на станции Грин-Ривер из вагонов вышло несколько пассажиров, которые прогуливались на платформе в ожидании отхода поезда. Среди них молодая женщина заметила и полковника Стемпа В. Проктора. Того самого американца, который столь грубо обошелся с мистером Фогом во время митинга в Сан-Франциско. Миссис Ауда не хотела быть узнанной и тотчас же отступила в глубь вагона. Это обстоятельство сильно взволновало молодую женщину. Она успела привязаться к человеку, который, несмотря на свое бесстрастие, каждый день доказывал ей свою самую глубокую преданность. Несомненно, она сама еще не понимала всей глубины чувства, зародившегося в ней к ее спасителю. Она называла это чувство благодарностью, но незаметно для нее оно превращалось в нечто большее. Поэтому сердце ее сжалось, когда она узнала человека, у которого мистер Фок рано или поздно хотел потребовать удовлетворения за его поведение. Очевидно, полковник Проктор попал в этот поезд совершенно случайно, но он находился в нем, и было необходимо любой ценой помешать Филиосу Фогу встретиться со своим противником. Когда поезд тронулся и мистер Фог задремал, миссис Ауда, улучив момент, рассказала Фиксу и паспорту о случившемся. «Этот проктор в нашем поезде!» — воскликнул Фикс. «Ну что же, не тревожьтесь, сударыня. Прежде чем иметь дело с господином, с мистером Фогом, ему придется иметь дело со мной». Мне кажется, он оскорбил сильнее всего именно меня. — А кроме того, я сам займусь им, хотя он и полковник, — добавил паспарту. — Мистер Фикс, — возразила миссис Ауда, — мистер Фок не позволит никому мстить за себя. По его собственным словам, он способен вернуться в Америку, чтобы отыскать оскорбителя. Если только он увидит полковника Проктора, мы не сможем предотвратить печальных последствий этой встречи. Остается следить за тем, чтобы они не столкнулись. «Вы правы, сударыня, эта встреча может все погубить», — согласился Фикс. «Победитель или побежденный, мистер Фок, опоздает и...» «И это будет на руку джентльменам из реформ-клуба», — подхватил паспорту. «Через четыре дня мы будем в Нью-Йорке. Если только эти четыре дня мистер Фок не будет выходить из вагона, можно надеяться, что случай не сведет его с этим проклятым американцем, разрази его бог». так что мы сумеем помешать». На этом беседа прекратилась. Мистер Фок проснулся и стал смотреть в окно, запрошенное снегом. Немного погодя, паспорту так тихо, что ни его господин, ни миссис Ауда не слышали, спросил сыщика. «Вы вправду собираетесь за него драться?» «Я сделаю все, чтобы доставить его живым в Европу», тоном выражающим твердую решимость, кратко ответил Фикс. паспорту почувствовал, как по телу у него пробежали мурашки, но его уверенность, в честности его господина, не поколебалась. Однако, каким образом можно было удержать мистера Фога в купе и предотвратить его встречу с полковником Проктором? Конечно, это было не так уж трудно. Наш джентльмен по природе был малоподвижен и нелюбопытен. К тому же сыщик нашел хорошее средство. Через несколько минут он обратился к Филиосу Фогу и сказал, «В поезде ужасно долго тянется время, сударь». «Да», — ответил джентльмен, — «но все же оно движется». «На пакетботах вы, кажется, обычно играли в вист?» — продолжал Фикс. «Да», — ответил Филиос Фог, — «но здесь это трудно осуществить. У меня нет ни карт, ни партнеров». «О, карты мы найдем без труда. В американских поездах продается все, что угодно». Что касается партнеров, то если миссис Сауда. Конечно, живо отозвалась молодая женщина, я играю в вист, ведь это входит в программу английского воспитания. А я смею считать себя неплохим игроком, заметил Фикс. Итак, втроем и с болваном? Охотно, сударь, ответил Филиос Фок, обрадованный тем, что может заняться даже в поезде своей любимой игрой. Паспорту поспешил к стюарду и вскоре вернулся с двумя полными колодами карт, фишками, жетонами и обитой сукном доской. Все было на месте. Началась игра. Миссис Ауда играла в вист вполне сносно и даже заслужила похвалу от строгого филиософога. Что касается сыщика, то он был прямо-таки первоклассным игроком и оказался достойным соперником нашего джентмена. ну теперь-то мы его удержим решил паспорту он не сдвинется с места в 11 часов утра поезд достиг водораздела между двумя океанами то был бриджерский перевал находившийся на высоте 7524 английских футов над уровнем моря одна из наиболее высоких точек железнодорожного пути проходящего через скалистые горы приблизительно в двухстах милях от перевала Путешественников ждали, наконец, простирающиеся до самого Атлантического океана широкие равнины, которые природа словно специально создала для железнодорожного пути. По склонам гор, обращенным в сторону Атлантического океана, текли многочисленные реки, притоки и притоки притоков Норт-Плат-Ривер. Весь горизонт на север и восток был закрыт огромным полукругом северной части скалистых гор, увенчанных пиком Ларами. Между этими горами и железнодорожным путем расстилались обширные, хорошо орошаемые долины. С правой стороны полотна высились первые отроги горного массива, который, загибаясь к югу, доходил до истоков реки Арканзас, одного из важнейших притоков Миссури. В половине первого пассажиры мельком увидели форт Халек, господствующий над этой местностью. Еще несколько часов, и скалистые горы останутся позади. Можно было надеяться, что движение поезда через этот труднопроходимый перевал закончится без всяких происшествий. Снег прекратился. Стало холоднее и суше. Большие птицы, испуганные локомотивом, разлетались в стороны. Ни одного дикого зверя, волка или медведя, не показывалось на равнине. То была необозримая голубая пустыня после довольно изысканного завтрака поданного в вагон мистер фок и его партнеры вновь принялись за свой нескончаемый вист вдруг послышались отчаянные свистки поезд остановился паспорту высунулся в окно но не увидел ничего что объяснило бы эту остановку никакой станции поблизости не было миссис ауда и фикс Начали беспокоиться, как бы мистер Фок не вздумал сойти с поезда. Но наш джентльмен удовольствовался тем, что сказал паспорту. Посмотрите-ка, что такое. Паспорту выскочил из вагона человек 40 пассажиров уже вышли из поезда на полотно, среди них был и полковник Стэмп Ви Проктор. Поезд стоял перед красным сигналом семафора, закрывавшим путь. Машинист и кондуктор также спустившиеся на полотно, о чем-то живо спорили с путевым обходчиком, которого начальник соседней станции Medicine боу выслал навстречу поезду. Пассажиры подошли к разговаривающим и приняли участие в споре. Среди них находился и упомянутый выше полковник Проктор, говоривший, как всегда, громким голосом и сопровождавший свою речь повелительными жестами. Приблизившись, к паспорту, услышал, как сторож говорил «Нет никакой возможности проехать. Мост через Медицинбоу расшатан и не выдержит тяжести поезда». Висячий мост, о котором шла речь, был перекинут через поток, находившийся на расстоянии одной мили от того места, где остановился поезд. По словам путевого обходчика, мост грозил рухнуть, ибо некоторые из тросов, на которых он висел, порвались. Обходчик не преувеличивал, утверждая, что мост не выдержит тяжести поезда. Надо сказать, что если уж беззаботные американцы становятся осторожными, то лишь безумец не следует их примеру. Не смея сообщить мистеру Фогу о случившемся паспорту, слушал, стиснув зубы, окаменев, как статуя. «Вот еще!» — кричал полковник Проктор. «Что ж, мы, надеюсь, не вздумаем здесь останавливаться и пускать корни в снегу». «Полковник», — обратился к нему кондуктор, — «на станцию «Амаха» послано телеграмма с просьбой выслать встречный поезд, но он едва ли приедет в Медисон-Боу раньше, чем через шесть часов». «Шесть часов?» — воскликнул паспорту. «Да», — подтвердил кондуктор. «И за это время мы едва успеем пешком дойти до станции». «Пешком?» — закричали хором все пассажиры. «А далеко идти до этой станции?» — спросил один из них кондуктора. Она расположена в 20 милях по ту сторону реки. «Двенадцать миль по снегу?» — громко возмутился полковник Проктор. Полковник разразился градом проклятий, ругая, на чем свет стоит железнодорожную компанию и кондуктора. Взбешенный паспорту готов был ему вторить. Теперь перед ним стало препятствие которого не преодолеть всеми банковыми билетами его господина. Впрочем, недовольны были все. Не считая опоздания, им предстояло проделать пешком такой долгий путь по равнине, занесенный снегом. Около поезда поднялся шум, послышались громкие восклицания и крики, которые, естественно, могли бы привлечь внимание Филиософога, если бы этот джантмен не был так поглощен игрой. Во всяком случае, следовало сообщить ему о происшедшем, и паспорту, опустив голову, направился было к вагону, как вдруг машинист поезда и стоянки по фамилии Форстер заметил. «Господа, мне кажется, есть возможность проехать». «По мосту?» — спросил один из пассажиров. «Да, по мосту». «На нашем поезде!» — осведомился полковник. «На нашем поезде». Паспорту остановился и весь обратился вслух. «Но ведь мост угрожает рухнуть», — заметил кондуктор. «Это ничего не значит». ответил Форстер. «Я думаю, что если пустить поезд на предельной скорости, есть некоторые шансы проскочить». «Черт возьми!» — вырвалось у паспорту. Но некоторым пассажирам это предложение понравилось. Особенно оно понравилось полковнику Проктору. Этот отчаянный человек находил план машиниста вполне осуществимым. Он даже напомнил, что некоторые инженеры предлагали вообще обходиться без мостов, пуская поезда... через реки, на предельной скорости ну и тому подобное. В конце концов, все заинтересованные в быстрой переправе пассажиры приняли сторону машиниста. 50 шансов за то, что мы переедем благополучно!» — воскликнул один из пассажиров. 60! перебил его другой. 80. 90 и 100 Паспорту оторопел. Хотя он и сам был готов на все, лишь бы переправиться через «Медисон Крик», Но подобная попытка казалась ему чересчур уж американской. «А ведь все можно сделать гораздо проще, но они об этом и не думают», решил он и обратился к одному из пассажиров. «Сударь, способ, предложенный машинистом, кажется мне рискованным, но...» «Восемьдесят шансов», — ответил пассажир и отвернулся. «Я это знаю», — продолжал паспорту, обращаясь к другому джентльмену. «Но стоит лишь подумать, не с чем нам думать». ответил американец, пожимая плечами. Ведь машинист гарантирует возможность приезда. Конечно, но было бы благоразумнее, не унимался паспорту. Что? Благоразумнее! завопил полковник-проктор, которого это случайно услышанное им слово вывело из себя. Вам же говорят, на предельной скорости, понимаете? На предельной скорости. Я знаю, я понимаю, повторял паспорту, которому не давали закончить мысль. Но было бы естественнее, если уж вам так не нравится слово разумнее. Что, как? Чего он лезет со своими естественнее? Закричали со всех сторон. Бедный малый не знал, кому отвечать. Вы что, боитесь? спросил полковник Проктор. Я боюсь! закричал паспорту. Ну ладно, покажу вам всем, что француз не трусливее, американца. По вагонам! По вагонам! закричал кондуктор. Да! По вагонам, повторил паспорту. По вагонам и как можно скорее. Но все же мне никто не помешает думать, что было бы разумнее сначала перейти по мосту пассажирам, а потом уж пустить поезд. Но ни один человек так и не расслышал этого мудрого замечания, которое все равно не сочли бы справедливым. Пассажиры вернулись в вагоны. Паспорту занял свое место, не сказав никому о случившемся. Игроки были всецело поглощены вистом. Раздался пронзительный свисток локомотива, машинист дал задний ход, отвел поезд почти на целую милю назад, отступая, словно прыгун, желающий взять разбег побольше. Затем раздался второй свисток, и поезд понесся вперед. Он все время набирал скорость, пока она не достигла крайнего предела. Был слышен только рев локомотива, поршни которого Делали двадцать ходов в секунду. Колесные оси дымились, несмотря на обильную смазку. Поезд несся со скоростью ста миль в час. Он летел, едва касаясь рельс. Скорость как бы уничтожала тяжесть поезда. И он пронесся через реку. Промелькнул точно молния, не заметив моста. Состав словно перепрыгнул с одного берега на другой, и машинисту удалось остановить мчащийся паровоз только в пяти милях за станцией. Но едва поезд пересек реку, как окончательно развалившийся мост с грохотом рухнул в быстрые воды Боу.